Я теперь вожусь с тобой. Видела бы Настя, как я тебя растираю чистейшим виноградным спиртом, вместо того, чтобы по случаю рождения нашего первенца пить. Нет, и больше никогда уже не будет у нас с Настей первенца, потому что тут вдруг в сознании Михаила с такой обжигающей отчетливостью связалось, что он задрожал потому что добегалась она по всей степи за этим цыганским кузнецом, которого он же Михаил и отогревает сейчас своими руками от смерти. Вот ведь какие узлы завязывает жизнь. Но ты все равно должен до конца оставаться человеком, солдатов Михаил, а там видно будет. Сейчас, цыган, сейчас, проклятый родич, Я вотру в твою шкуру последние капли, и ты будешь жить. Пьянству я не жадный. По твоей наружности никак нельзя сказать, чтобы на кузнеца был похож. А вот теперь-то я уже лично убедился, кузнец. И тело у тебя такое, как будто его тоже кто-то из железа отковал. Вот еще почему они не смогли тебя до смерти забить. Неужели ты им так просто дался, цыган? Давай-ка, переворачивайся опять на спину. И теперь, хочешь, закрывай свои черные гляделки, хочешь, с открытыми лежи. Все равно от тебя до самого утра уже ничего не добьешься. Целая бутылка ректификата на тебя, чертова родича, до последней капли ушла. Спи. А утром я к тебе докторов привезу. Уже вызрели и начали осыпаться над табунной степью последние звезды, а над поселком Конезавода все еще реяло перламутрово матовое облако света. Давно улегся звон столкнувшихся при встрече фронтовых друзей, грудь, груди, золотых и серебряных наград, высохли слезы. выпита было цемлянское, которая всю ночь полыхало в бокалах над столиками, когда вставали для тостов. Можно было размягченно откинуться на спинке стульев, незаметно расстегнув мундиры и чекмени. — А этот жеребец на четвертом отделении только что не говорит, так и ковыряет своими глазами под сердце ни одного пятнышка, из чистого золота слит. Генерал Стрепетов поискал среди столиков. — О нем вам, Сергей Ильич, мой бывший ординарец, еще кое-что может рассказать. И опять Тимофей Ильич не заставил себя ждать. Мало того, что он у нас вдребезги своими копытами стенку новой конюшни разгромил, он потом еще, оказывается, сумел вплавь переправиться через Дон и прямым ходом представиться на коне завод. А я теперь, изволь, по этой распутице транспортирую его обратно. Но нет, — отрубил генерал Стрепетов, — назад ты его у меня не получишь. стеречь надо было У меня здесь, несмотря на круговую осаду конокрадов, еще ни одна голова не пропала. А деньги за него я могу тебе хоть сейчас вернуть. Поворачиваясь всем туловищем к своему бывшему корпусному начальнику Горшкову, генерал Стрепетов пояснил. Этот гром у них там за своим бывшим табунщиком тосковал, даже через дон переплыл. Общий разговор за столиками все больше рассыпался на мелкие осколки. Ты Ермаков, нас тоже к себе на дегустацию повез. Мы с тебя дорого не возьмем. А Шелухин что-то крылья опустил, скучает без молодой жены. Надо было дерево по силе ломать. Должно быть, этот-то момент ищел наиболее подходящим водитель генерала Стрепетова, чтобы приблизиться к своему начальнику и наклониться к его уху для какого-то нетерпящего отлагательства сообщения. Тот самый водитель, который водил генерала еще на фронте. Но тогда он был черный, как майский грач, а теперь младенчатский розовое темя уже просвечивало у него сквозь тщательно зачесанные на один бок волосы. Генерал Стрепетов рассеянно слушал его, слегка повернув голову, и вдруг зловеще переспросил, какая такая цыганка? Я же русским языком приказал никого не пускать. — Это Шеллоро Романова, — пояснил шофер.